Глава пятая. Говоря мужу, что не сумеет стронуться с места, Ольга нисколько не кривила душой. Машина представлялась ей каким-то особенным существом, не живым, но и не мертвым, неуправляемым, вернее, управляемым такими правилами, в которые Ольга не представляла себе, как сможет вмешаться. Видимо, когда она села за руль учебной девятки, все эти мысли были написаны у нее на лице, потому что инструктор- посмотрел на нее с сочувствием. «Не волнуйтесь», — сказал он, — «рано или поздно все равно научитесь». «Все как-то ездят же. Почему же у вас не получится?» Его слова Ольгу не успокоили. Да она их и не очень-то поняла. Сосредоточена была на том, чтобы не перепутать педали тормоза, газа и сцепления. «Сначала отрепетируйте сиденье», — сказал инструктор. Кажется, перед этими словами он обреченно вздохнул так, чтобы вам были видны все зеркала и дорога впереди, и чтобы просто было удобно. Ольга не могла вообразить, чтобы ей могло быть удобно на водительском месте, но указание послушно выполнила, поелозила сиденьем вперед-назад. «Убедитесь, что рычаг на нейтральной передаче, а теперь включайте зажигание», — сказал инструктор. «Поворачивайте ключ», — уточнил он, заметив, что Ольга не поняла, что должна делать. «Ну вот, а теперь плавно выжимайте сцепление». К собственному удивлению, сцепление она сразу выжила именно так, как следовало, то есть плавно, и перевела рычаг на первую передачу и нажала на газ. Правда, когда машина тронулась с места, Ольга испугалась, но на тормоз все-таки не нажала, а поехала вперед. «Глаза не закрывайте», — сказал инструктор. «А разве я закрываю глаза?» — не глядя на него спросила Ольга. «Пока нет, но лицо у вас такое, будто вот-вот закроете». «Я не буду», — пообещала она. Поездили немного по кругу на площадке, повернули налево, направо. К пятому повороту Ольга почти успокоилась. Ей даже показалось, руль стала крутить довольно лихо. «Уже хорошо», — сказал инструктор. «Ну а теперь поехали на улицу». «Как?» — ужаснулась Ольга. «Я по улице не смогу». «Отлично сможете». Его голос звучал спокойно. «И у меня ведь дублирующая педаль есть, не забывайте. Не бойтесь. Вперед!» «Как она выехала на улицу?» Это Ольга сознавала неясно. Сияли в густой синеве вечернего летнего неба купола Новодевичьего монастыря. Как всегда это с ней бывало в минуты сосредоточенного испуга, она отметила лишь самую маловажную подробность. Инструктор попался понимающий. В основном молчал, а если говорил, то его слова звучали толково и как-то обнадеживающе. «Направо», — говорил он, — «вы не показали поворот, ничего страшного». Покажете, еще не поздно. Отлично, ну а теперь только прямо. В ближайшее время поворотов не будет. И поворотов действительно не было. Ольга ехала прямо, он молчал. Потом он сказал, что сейчас будет поворот налево без стрелки, и его голос прозвучал так просто, что Ольга даже не испугалась этого кошмарного поворота. Хотя никогда не могла себе представить, как это можно повернуть налево перед потоком несущихся на тебя машин. Но повернула же как-то к собственному изумлению. Сегодня ведь суббота, словно расслышав это изумление не в словах. Какие там слова? У нее горло свело от напряжения, а во всем ее состоянии, сказал инструктор. Машин не так уж много. Мы приехали, Ольга Евгеньевна. Вы молодец. Машина стояла у въезда на учебную площадку. Небо в самом деле было прекрасного, темно-синего цвета, и купола новодевичьего — в самом деле горели всем своим чистым золотом. Теперь Ольга видела все это ясно, полным взглядом. «Неужели я правда сама?» Улыбаясь глупейшей счастливой улыбкой, проговорила она. «Правда? Сама проехала по улицам? Мимо всех машин?» «Правда. Инструктор тоже улыбнулся. Вы будете отлично водить, и вам это понравится. Поверьте мне». Он говорил так, что ему в самом деле можно было верить, Ольга впервые разглядела его лицо, ему было лет 35, наверное. Он смотрел на нее и улыбался. «Спасибо», — сказала она, — «вы так хорошо умеете учить, как вас зовут?» «Сергей», — ответил он, — «Сергей Игнатович». Это было не отчество, а фамилия с ударением на О. «Красивое имя и красивая фамилия», — чуть не сказала Ольга. Она была так взволнована, что ей необходимо было сказать глупость. Но все-таки она от этого удержалась и просто улыбнулась этому хорошему человеку. Конечно, хорошему. Разве плохой человек стал бы говорить, что она молодец, просто из-за того, что она проехала полкилометра за рулем? «Я всегда с вами буду ездить», — спросила Ольга. «Если во время моей смены записаны». «Я только к вам буду записываться», — горячо уверила она. «Сейчас сессия, и я по работе могу выбирать. Только к вам». «Спасибо», — он снова улыбнулся. Его улыбка не казалась приклеенной к лицу, как кажутся многие улыбки, обращенные к посторонним людям. «Вы в каком институте преподаете?» «В Инъязе на Остоженке». «То есть он уже лингвистический университет давно, но я все по привычке, институт да институт». «Сейчас на работу поедете?» «Да», — кивнула она, — «у меня сегодня зачет. То есть не у меня, конечно, а у студентов». Ей было так легко, так весело, что сердце у нее пело от восторга. «Давайте я вас отвезу», — предложил он. «Спасибо, что вы», — воскликнула Ольга. «Я на метро отлично доеду». «Зачем же вам ехать на метро? У меня на сегодня работа закончена, и мне совсем нетрудно вас подбросить», — сказал он. Его тон, взгляд, весь его вид были отмечены такой простой доброжелательностью, что возражать было даже как-то неловко. «Спасибо», — сказала Ольга. «Если вам по дороге, то я с удовольствием». Они поменялись местами, он сел за руль. Поехали по Пироговке, свернули под мост на Зубовской площади. В выходной, да еще летом, улицы в самом деле не были так оживлены, как обычно. Пока сидела за рулем, Ольга этого не замечала. «Как я по Москве буду ездить, все-таки не представляю», — сказала она. «Я ведь, ко всему прочему, и ориентируюсь плохо. И это еще мягко сказано, что плохо. Пространственный идиотизм э, так честнее будет». «Да ведь это ерунда», — сказал Сергей. «Сначала по навигатору будете ездить, а потом и так освоитесь». Ольга и сама, конечно, собиралась сразу же купить этот волшебный прибор, но все-таки опасалась, что ей навигатор не поможет. А он сказал об этом со спокойной уверенностью, и она тоже сразу уверилась в том, что сможет легко ориентироваться на московских улицах. В самом деле, все же ездят как-то. Ольга благодарно посмотрела на Сергея Игнатовича, он смотрел на дорогу, но, наверное, почувствовал ее взгляд и тоже взглянул на нее. «Какая у вас машина?» — спросил он. «Пока никакой», — ответила Ольга. «У мужа Volkswagen, а какую мне купить, пока еще не знаем». «Наверное, не решили еще, какой хотите цвет?» Он чуть заметно улыбнулся. «Видимо, все дамы, которых он обучал вождению, подходили к выбору машины одинаково». «Ага», — кивнула Ольга. «Под цвет глаз выбираете». «Да нет, все-таки не до такой степени глупости засмеялась она. И, к тому же, коричневая или серая машина слишком незаметная, а мне с моими выдающимися способностями надо что-нибудь яркое, чтобы все водители издалека меня видели. «Да ведь у вас глаза не коричневые, — возразил он, — и не серые. Ну да, серединка наполовинку. Глаза у нее были какого-то непонятного оттенка, которое она и обозначала как смесь серого с коричневым. «У вас глаза аметистовые». Какие, — поразилась Ольга. Она никак не ожидала от инструктора по вождению таких поэтических определений. Да и при чем здесь аметист? Ведь он сиреневый, таких и глаз-то не бывает. В каталоге Ниссана есть такой цвет, — объяснил Сергей. На первый взгляд и правда кажется серо-коричневым, а присмотришься — аметистом отливает. Красивый цвет. Может, Ниссан купить, — сказала Ольга. Что-то ее смутило в его словах, хотя интонация была совершенно спокойная. Он сказал об аметистовом цвете ее глаз точно таким же тоном, каким советовал ей отрегулировать сиденье. «Ниссан — хорошая машина». «Мы с вами потом обязательно это обсудим, ладно?» — сказала Ольга. «Марку, модель, а то я в этом ничего не понимаю». «Приехали», — заметила она, — «быстро как». Машина остановилась у входа в институт. Каждый раз, придя на работу, Ольга мимолетно радовалась, что работает именно здесь, в этом красивом старинном особняке. Он был построен для московского генерал-губернатора, но его передали Институту иностранных языков не по реквизиции, а из благотворительных побуждений еще до революции. «Приятно в таком здании работать», — сказал Сергей. Вряд ли он читал ее мысли. Скорее, красота этого здания рождала их у любого человека. Ну да, кивнула Ольга. Спасибо, Сергей, до встречи. Она вышла из машины, помахала ему рукой и пошла ко входу в особняк. Как хорошо начинать день с уменья. После утренней езды настроение Ольги было такое, что хоть на одной ножке прыгай, как в детстве. И погода такая прекрасная, и небо синее, и солнце, и купола, тена на новодевичьем так радостно сияли. Такие определения не казались ей сейчас стандартными. Она словно увидела все это особенным промытым взглядом. И надо же всего лишь потому, что научилась чему-то новому. Как все в жизни просто, и как прекрасна эта простота.